Глава 39. Глобус мира. Здравствуй, Саша. Я часто вижу тебя во сне. Вижу неотвратимо. Иногда мне кажется, что это безумие, иногда даёт эффект глюкозы. Почему мысленно я каждый вечер ложусь в постель с тобой? Почему не могу сделать так, чтобы снились драконы с хвостами из папье-маше? Политические деятели, космические пространства. Я вижу сны или страшные, или сладкие но их потом всё равно хочется запить, зажевать, засмотреть телевизором. Я уязвима, и не то чтобы сильна, как мне казалось раньше. С каждой минутой я люблю тебя всё сильнее, хоть мне и странно теперь думать о тебе, как о любовнице. Ты всегда была очень хрупкой, и мне жаль, что я так и не уберегла тебя от себя. Помнишь, однажды мы ели квашеную капусту и спорили, какого цвета у меня глаза?» Ты зашла с солнечной стороны, попросила меня снять очки и долго смотрела в мои глаза. Мне казалось, что они кончатся, слишком много света сразу. У тебя мягкий бархатный взгляд, он всегда меня возбуждал. Я пишу это и думаю, могу ли я так писать? В детстве я очень хотела глобус. Однажды не выдержала и украла его из школы. Глобус был круглый, с надломанной подставкой и немного выцветший от солнца. Я несла его осторожно перед собой, как древнюю вазу, и в набитом троллейбусе он больно упирался мне в живот. К сожалению, у меня не было своей комнаты. Я всегда делила пространство с братом. Так что существовал заваленный хламом угол и кресло-кровать, под которую ссыпались все бывшие в употреблении вещи. Там они терялись и забывались до Нового года, когда меня с криком и скандалом заставляли отодвинуть свое пристанище и вымести тонны пыли. К глобусу я отвела место на шкафу. «Пришлось подвинуть книги встать на цыпочки. Не думаю, что ему кто-то обрадовался». «Очередную шарманку привела Клопель собирать», — откомментировала бабушка. А я гордилась собой. В моих мечтах, воспитанных советскими фильмами про школьников, у человека должен быть стол с лампой, глобус или карта полушарий на стене. Конечно, карта полушария это более объемно, но мне не разрешили портить эстонские обои. Зато глобус крутился, и я его крутила». На голубом пространстве своего пыльного круглого мира я видела только горы и моря. Остальное меня занимало не очень сильно, географию я никогда не любила. Весь смысл глобуса состоял в том, чтобы обладать им. Наверное, так и с тобой. Ты спрашивала, в моей ли это привычке обладать чем-то. С тобой мне казалось, что важнее принадлежать. Но ты видела это иначе. Возвращаясь к глобусу, «Географичка у нас была помешанная, мы всё время рисовали какие-то контурные карты, и единственным светлым воспоминанием оказался момент, когда мой сосед по парте нарисовал член в границах Южной Америки. Я так смеялась, что меня выгнали за дверь. Но мне это понравилось, и все последующие уроки мы с упоением рисовали всё самое неприличное. Особенно хорошо мне давалась Африка». Африка — это там, где жарко, где слоны и обезьяны, мальчики с вывернутыми наизнанку ладонями. Нет, то есть в моей Африке всего этого нет. Поначалу меня даже настигло разочарование и обида. В детских книжках, пользуясь моей неосведомленностью и тройкой по географии, меня обманывали, как последнюю дуру, потому что Африка — это там, где мы были вместе. Мысленно я всю жизнь крутила этот глобус и везде хотела побывать с тобой. Возможно, нужно было остановиться. Меня не научили этому на географии. Мы видели с тобой одновременно так много и так мало мира. Простудилась-то ты вспомнила, как ты впервые поцеловала меня. Ты ходила без шапки, заболела, и я пришла тебя лечить. Это был предлог, повод, потому что вряд ли я могла бы сделать для тебя больше, чем заварить чаю с мёдом. На следующий день на губе выскочила простуда. До сих пор я считала, что у меня полная резистентность к этому. Я целовала и других с простудой, но с тобой-то вышло не так. Я смотрела на себя в зеркало, и мне ужасно нравилось, что у нас теперь есть что-то общее. В том, что ты заразила меня, было что-то интимное, близкое, семейное. Я была инфицирована тобой в сердце. Что ж уж удивляться какой-то простуде. Когда открываешь кому-то шлюзы, всякая резистентность проходит и вас начинает объединять инфекция. Ты тогда посмеялась над тем, что у меня всему есть диагноз. Всему, кроме того, что случилось с нами потом».